Государи должны государить, Государство должно есть и пить, И должно, если надо, ударить, И должно, если надо, убить. Понимаю, вхожу в положение, И хотя я трижды не прав, Но как личное поражение Принимаю списки расправ».